Глава двадцать пятая. Лорд и леди Айд. Брэнд прогостил у них в нижнем пять дней и почти все время проводил с Валантоном. Даже подолгу пропадал с ним на верфи. В верхней он нанес лишь пару визитов, сопровождая сестру по прямому приглашению их милостей. Тиана и Валантон тоже избегали появляться в верхнем. В основном потому, что замок Герцога снова стал беспокойным местом. Прибыли колдуны и дознаватели из Гаротана. Король действительно принимал активное участие в последней попытке расклдования, и теперь воспринимал эту неудачу как личное оскорбление. Говорили, что он первым делом заменил придворного колдуна и его помощников. Услышав такое, Татьяна забеспокоилась за Хойра. Не уготована ли ему та же участь? Ведь и он не распознал обманчика. Но нет, Хуэр для Айда в был больше, чем колдун нанятый у колдовской гильдии. За долгие годы он стал практически родственником, расстаться с которым было немыслимо. Тяне опять пришлось беседовать с дознавателями. Она не менее десяти раз повторила все, что помнила про встречу с призраком. На этот раз у нее выпытывали мелочи: какие именно были пуговицы на камзоле, и рисунок ткани, и пояс, и как быстро он проявлялся и исчезал. Смерть Вилена Каредо на Гарретонцев тоже интересовала, то есть не сама смерть, которую Тьяна не видела, а все, что ей предшествовало. А результата пока не было никакого, или его не считали нужным объявить. Выбросьте из головы неприятные мысли, Тин, посоветовал ей герцог. Все уже закончилось. Но в глубине его глаз Тья не чудился сумрак тех самых неприятных мыслей. Кайрен Айт, видимо, решил оставить их себе. Просто намекните, чего вы боитесь, милорд, попросила Тьяна. Остаться без наследника, ответил он без паузы. Расценивайте пренебрежение супружескими обязанностями как измену королю и Грегету в целом Тин. Пусть речь всего лишь о наследнике для Нивера. Сиана вспыхнула и рассмеялась. В таком случае мы не устаём подтверждать нашу преданность короне и Грегету Кайран, сказала она. Вряд ли министры его величества стараются больше. Герцог в ответ одобрительно расхохотался. Действительно, если так, то им с Валентином достался лучший способ служить Грето. Подолгу любить друг друга в темноте спальни под шум волн, влетавшей в открытое окно. На море последние дни было неспокойно. Тин, документ, выданный Дайной, не подлежит никакое оплате, в который раз повторил Герцак. Наше беспокойство лежит в иной сфере. Кровь Валентина на освященной в храме гербовой бумаге. Дело в том, что часть прежних земель Дайна записана за Валентином, в том числе усадьба, которую собирались отдать. Ничего особенного, я и сам выдал немало таких векселей, но здесь смущают обстоятельства и то, что бумага исчезла. Она может стать объектом для колдовских манипуляций. Вот теперь и приходится поломать голову, как это можно использовать? И как же, с замиранием сердца уточнила Татьяна. На самом деле вариантов немало. Проверить отцовство Валентина имея ребёнка, выдать постороннего ребёнка за сына Валентина, до первой же серьёзной проверки с кровью. Написать кучу векселей от имени Валентина. Опять же, до первой проверки. И колдунов казнят за такие манипуляции. Видите, ничего такого лживость чего нельзя было бы доказать. Это, конечно, немного утешало. И еще Тья нарадовалась тому, что муж и брат нашли общий язык. Ведь самая первая реакция Брена на внешность Валентина оказалась почти шоком. В то же время было немного обидно. Они оба пропадали где-то целыми днями. А ведь брат приехал в Нивер навестить её. "Таковы мужчины, миледи", с улыбкой сказала Эсси на Сайрании. "Они оба горячо любят вас, каждый по-своему, конечно, но им легче найти общее дело друг с другом, чем с вами. Это ведь хорошо, что они подружились, да, миледи. Они обе были в бельевой, разбирали новые простыни, только что доставленные из Ниверсола." Да, пожалуй, согласилась Тиана. Поначалу мне казалось, что Бренн испугался Валентаина. Точнее, он испугался за вас, деликатно поправила экономка. Вам, наверное, стоило сразу заказать монограммы на простынях, на тех, которые для вас с Милордом. Они все с этой милой prošвой, замечательно. Да, Тиана рассеянно кивнула. Может, это относилось к Милой и Прошве на простынях? А теперь он убедился, что лорд Айт обладает массой достоинств и горячо вас любит. Легко переходила от темы к теме экономка. Это очень хорошо. А то, что ваш брат такой прекрасный молодой человек и вы можете на него положиться, я и не сомневалась, зная, кто его отец. Конечно. Опять согласилась Тьяна, не сдержав улыбки. Кажется, их отец когда-то сумел произвести впечатление на юную Эссину Сайрании. Эссина, вы сказали, что мой муж горячо меня любит, вырвалось у неё. Это просто вежливости или миледи, сплеснула руками экономка. Да разве тут кто-то в этом сомневается? Да он же не надышится на вас. Всякий, кто раньше его знал, и новый не подумает. Говорят только ой, Она махнула рукой и смутилась. Говорят, что это я притворяюсь, да еще так ловко, дурачу и его и всех. Озвучила за нее Тьяна. Миледи, дорогая моя. Экономка отложила в сторону аккуратно сложенную стопку простыней, села, уронив руки на колени, и посмотрела на Тьяну. Что проще думать, что люди думать и станут. Сами понимаете. Что он вас будет любить? Кто в этом усомнится? Такую юную, красивую вас любой влюбится. Неужели? Если бы я была герцогиней Вертиной, она тут же пожалела, что это сказала. Ах, миледи! Вы молода и ещё и такая наивная. Вздохнула экономка. Вот что я скажу. Ему вас полюбить куда легче. Он так ждал давно. Ему так любви этой хотелось. И как бы жаль, если он обманется. Когда я не знала, вас миледи, тоже не верила, что вы не лукавите. А теперь не сомневаюсь. Особенно теперь, когда на вас защиты не стало, а лорд Валанта над вас всё больше млеет. Не сердитесь, что об этом говорю, миледи, пожалуйста. Не сержусь. Тиана немного смутилась. Только млеет он не со мной рядом, а у себя на верфе, выпалила она и смутилась ещё больше. Что же делать? Эстина заулыбалась. Так всевышний устроил, что у мужчин дела не рядом с женскими юбками, если это достойные мужчины, конечно. И возразить мудрой экономке было совсем нечего. Млеет волонта над неё. Пожалуй, это слово тоже подойдёт. Когда он смотрит на него взгляды его теперь кажутся солнечным, так и плавится горячим жидким золотом, ей кажется так. И близость их по ночам стала дольше, томительней и сладостней. Хотя недавно она считала, что куда уж больше. Я точно знаю, что обманывать его не стану, сказала Тиана. Она в этом совершенно не сомневалась. Даже наполоманный медиак А экономка от чего-то грустно покачала головой. Вы хозяйка своими делами, миледи, но не своими чувствам. Говорят же, что сердце не прикажешь. У вас даже медовый месяц еще не закончился. Я не была замужем, а но испытала я не так и мало, миледи. Видела всяко я. И чувства меняются и обстоятельства. Да храни нас всех пламя милостивое от дурных обстоятельств. Иена опять взялась перекладывать простыни. Тиана только улыбнулась. Чего бы там ни повидала в жизни её добрейшая экономка, но начать иначе относиться к Валентану это невозможно. Разве что Валентан вдруг станет не Валентаном. Но иногда дурные обстоятельства идут на пользу, не давая умереть чувствам. Или напротив, убивают их два счёта. Стопка простыней под пухлыми руками экономки все росла. Хотите, расскажу вам, что говорила о любви одна старая колдунья. Она действительно была очень старая. Может, из ума выжила, не знаю. Я еще девочкой была, она приходила и сидела у нас в кухне. Бабка моя ее привечала. Мне она доброго не обещала, но и зла особого тоже. меж бровей сине или глаз скорбная морщинка. Так и вышло. Расскажите, встрепенулась Тиана. Ну, экономка вздохнула. Любовь со многим сравнивают: и со светом, и с громом, и с ударом по голове. Околдунья говорила, что любовь это зерно. И если есть душа, в которой это зерно может прорасти, оно прорастёт. Сначала будет росток. Росток этот или порадуется жизни сначала, а потом погибнет, засохнет, потому что взошёл не там и не в то время, или будет расти и крепнуть. Всё больше корней будет появляться, и будет дерево большое и крепкое. Только вряд ли оно будет прямым и красивым. Скорее ствол его будет кривым, потому что оно должно будет выстоять против ненастья. Но зато это будет любовь, той самой великой силы, которая, как колдуны считают, может уравновесить любое заклятие, даже наложенное самим демоном междомирья. К такой любви привязывают вечные и опасные заклятия сильные колдуны. Вечные, потому что такое дерево вырастить не просто. Вроде и будет у заклятия отвязка, а всё равно что нет её. Тьяна, услышав про дерево с кривым стволом, уронила руки и замерла, не отрывая потрясённого взгляда от своей экономки. Та этого не видела. Она гладила ладонями плотное шелковистое полотно дорогих простыней и ушла в свои мысли. И она ничего не знала о результате встречи её молодой хозяйки с призраком верхнего замка. И егеря, которые искали в лесу деревья, похожие на полученный от его милости рисунок. Тоже могли только догадываться, для чего они это делают. Но дерево с кривым стволом это любовь. И насказание. Про корни дерева интереснее всего. Продолжала Асина Сайрани также задумчиво. Корни это чувства. Их много, они разные. Сначала появляются любопытство, удовольствие и привязанность. И желание радовать, но бывают и другие, даже обида и зависть. Но с такими корнями росток засохнет. А какие будут питать дерево? Со страданием, пониманием и чувством вины, и еще страх потери. Это очень сильный корень. И прощение. Есть еще другие, но боюсь я все это разом не вспомню, Миледи. Тьяна смотрела со все большим изумлением. Последние корни были совсем не тем, чем ей хотелось бы питать собственное дерево. Дерево о пламя и любовь, которая сильнее заклятий, и которую так трудно вырастить. И неужели такое дерево главное условие снятия заклятия, которое безумец Дайна хотел наложить на несчастную герцогиню? Он не понимал, что вряд ли любил её так. А муж герцог И что же делать? спросила она. К чему сострадать? Что понять и что натворить, чтобы появилось то чувство вины, которое поможет дереву расти? Ах, миледи! вспохватилась экономка, замахала руками. Простите, чего это я? вспомнилась. Рассказала мне об этом колдунья. Я и жила, всю жизнь помнила, и вот к слову пришлось. А специально делать ничего не надо, сохрани воспламя. И думать о таком нельзя, чтобы специально. Я расстроила вас. Простите уж. Понимание. С этим-то все ясно. И со страданием еще разобраться можно. Валентина считают несчастным все, кроме нее. Да, вот именно. Она не прониклась пока со страданием. Не считает мужа несчастным и обделенным. Наоборот, им сейчас хорошо, как никогда. И менять ничего не хочется. И он рад без памяти, что его больше не пытаются расколдовать. А чувство вины и то другое, о чём забыла Сайрания. Да и не важно, что там ещё. Оно вряд ли радостное. В этом Цяна от чего-то не сомневалась. Ей это казалось глупостью, и она сама почувствовала себя так, словно её обманули. Ничего не надо, о пламя. корни, перечисленные последними, означают отнюдь не безмятежное счастье. Скорее какую-то беду, сострадание, прощение, чувство вины. До да целой жизни нужна, чтобы отрастить эти корешки. Не надо. Нет, нет, я благодарю. Очень интересно. Цяно улыбнулась одними губами. Я придумала другую монограмму для нашего белья. Потом покажу вам. Эсина, я пока вас оставлю. Почему-то Хойра не говорил ей ничего подобного. Сначала она решила спросить о дереве любви у Хойра, потом передумала. Может, ведь быть, что это просто сказка, которую много лет назад рассказали Эссине с Айране. Не донимать же колдуна каждой ерундой. Но вскоре Колдун сам явился в Нижний и принёс ей амулет в виде тонкого ажурного браслета с застёжкой. "Я попросил её милость подобрать что-то такое, чтобы подходило к любому платью", пояснил он. "Вариант с шейной подвеской не очень хорош. Вдруг вам потребуется надеть колье? Да, да, это защитный амулет, миледи. Но надевайте только при необходимости". Когда будете на людях или в верхнем до наступления радостного события всё же носить это нежелательно. Как можно реже надевайте, я хочу сказать, в то же время всегда, когда необходимо. Вот-вот. Носить нежелательно, но надевайте всегда. Почти как предложение объять необъятное. Я поняла, Эс. Тиана взяла браслет Любоя Сим. Благодарю, очень красиво. Я буду сидеть тихо, спрячусь тут, как мышь в наре. Меня и корочкой и не выманешь. Но если все же надумаю выбраться, надену ваш браслет. Ас Хойер, кстати, снова был похудевший и утомленный, с серыми тенями под глазами. Он походил на человека, мечтающего только выспаться. Именно, Миледи. Благодарю за понимание. Он вздохнул с облегчением. Я объяснил всё её милости, и вы пока можете забыть о своих семейных и светских обязанностях. Покоя в верхнем в вашем распоряжении, конечно. Здесь у самого моря бывает неуютно, я хочу сказать. Он посмотрел выразительно, намекая, конечно, ни на ветры и прочие неудобства. Не бывает, отрезала она. Благодарю, С. Я всё поняла. С моим супругом даже без камина чрезвычайно уютно. Хотя я надеюсь, что нас не лишат дров. Колдун скуп улыбнулся шутке, и на этом сеанс поучений был окончен. Эс, а вы слышали о том, что истинная любовь способна снимать заклятия? Это кривое дерево. Не удержалась всё-таки Цяна. Хоер даже закашлялся, глядя на неё больными глазами. Де сказать, что еще на его бедную голову? Вам уже и про это рассказали, пробормотал он. Да, конечно, Миледи, я об этом подумал сразу. Но это, так сказать, символ, просто символ. Начало обучения моей профессии на символах и построены, Миледи. Но есть разные школы и разные трактовки, и нельзя понимать все буквально. Тяна вкратце пересказала поведанное экономкой и перечистила корешки. Колдун согласно кивал. Дерево со множеством корней. Да. В разных записях по-разному. Ещё благодарности, восхищение, например. Каждый корень имеет свою трактовку, видите ли. И чувство долга вернуло Тяна. Э, да, я встречала это в старых прописях. Серьёзно согласился Хоер. Хотя многие мастера не согласны. Я тоже считаю, что чувство долго способно скорее убить любовь в зародыше, чем питать её. Но всё слишком неоднозначно. Это просто слова, миледи. Он посмотрел на Тяну, как на маленькую девочку. Поймите ещё, что мы никогда не узнаем полную пропись заклятия, к которому тот влюблённый идёт дайно подверх леди Тяну. Я узнал создатель заклятия, и это не дайное. Мы все эти годы пытались решить задачку, не зная всех условий, заведомо провальное дело. Ещё 200 лет назад за самовольное использование купленных заклятий отрубали руки по локоть миледе. Это в самом лёгком случае. Любой мастер моей гильдии обеими руками за возвращение этого обычая. Мы же имеем то, что имеем. Я понимаю, С. Кстати, дерево из горевшего храма осмотрели. Оно оказалось не лучше остальных деревьев в Миледе. Прошу, не думайте об этом больше. Никаких кривых деревьев. Просто живите и постарайтесь быть довольны, насколько сможете. Это был прекрасный совет, потому что именно так Тьяна и намеревалась поступать. Они провожали Брена, тепло с ним распрощавшись. Брат сказал на прощание: "Тин, сестрёнка, я всё-таки не совсем понимаю, как ты смирилась с таким обликом мужа, но раз уж тебе это удалось, то моё мнение лучше и быть не может". Кто бы сомневался? Нижний и верхний замок зажили отдельный друг от друга жизнью. Для молодой леди Айт во всяком случае В Невер приезжали гости. В конце лета даже было дано два больших приема для иностранных послов и по случаю дня рождения леди Авертиной. Мимо проплывали корабли, иногда стояли вдалеке на рейде. И гостей, и корабли, как впрочем и облака в небе, можно было не замечать. Все это было одинаково далеко. Хотя вежливости никто не отменял. И Тьяна поздравила герцогиню с днем рождения письмом на дорогой золотистой бумаге. И с разрешения Валентина заказала для нее у ювелира колье по своему рисунку из золота двух цветов с изумрудной россыпью. Разрешение Валентина было формальностью. Тьяне пока так и не удалось посмотреть, как выглядит недовольство мужа, или как он ей что-то запрещает. Калье понравилось всем, а ювелиру понравились рисунки Тианы. Она увлеклась и заодно с Калье нарисовала десятка два серебряных браслетов. Я бы охотно покупал у вас это, миледи, – сказал он вкратчиво. Простите мою дерзость ради пламени. Понимаю, конечно, что не могу делать, леди, айт такого рода предложение я. Как будто он предлагал что-то из ряда вон неприличное. Но да, новый такой высокий статус Цяне совершенно исключал возможность работать рисовальщицей у ювелира. Она посмеялась и подарила мастеру все рисунки. Некоторое время спустя хоер, через которого в нижний попадали решительно все письма, подарки и покупки, принёс ей подарок от ювелира. Чудесный комплект из браслета и серег. А герцог потом при случае пошутил насчет выгод для Нивера от невестки, которая пополняет свою шкатулку без ущерба кошельку. Следующим заметным событием был отъезд из Сина Сайране. Теперь тья на становилась единоличной хозяйкой нижнего. Конечно, поладив со своей леди, экономка и не покушалась на внешнее главенство тьяны в доме. Но теперь это главенство из внешнего стало фактическим, и советоваться оставалась с Леди Авертиной или управляющим Ниверой, без чего тьяна пока с удовольствием обходилась. За время проведенная с экономкой она изучила содержимое кладовых и винного погреба, возможности и недостатки кухни нишнева. Кое что докупила и обновила, и велела сложить новую огромную печь с жаровнёю для жарки и копчения мяса. Жаровня получилась огромной и именно такой, о которой много лет мечтал отец, и которую незадолго до его смерти устроили в рории. Поварихи удивлялись, осторожно судачили по поводу молодой хозяйки, которая они вообще, говоря, были довольны. А все введённые Итьяной строгости беспрекословно соблюдались. Валентан только посмеивался и на всё соглашался. И так приятно было тратить деньги, не раздумывая над каждым лишним десятком и даже сотней дрейров, и никаких возражений ни от кого по поводу расходов. Видимо, непривычная к большим расходам Тьяна еще не скоро решилась бы перейти ту грань, за которой ее расточительность начала бы тревожить Айдов. А где эта грань? На прямой вопрос Валантон только пожимал плечами и говорил, что лишние несколько тысяч для него не проблема, если ей чего-нибудь захочется. Не сразу Тьяна осознала то, о чем следовало подумать сразу. Ее муж, живший за творником. Вообще мало смысла было в жизни за стенами Нивера, исключением разве что были Верфия. Там Валентин разбирался в каждой мелочи, включая и цены на всё в Грете, а также в Кандрии, в Руате, а иногда даже в Джибаране. Не сразу, но всё же Татьяна решилась спросить герцога, который иногда наведывался в Нижней. Она невероятно смущалась и никогда бы не решилась заговорить о таком, к примеру, с Авертиной. Та наверняка не удержалась бы от какой-нибудь едкости. А ведь Яна хотела лишь понимать возможности свои и Валентана. К счастью, Герц Кайрон Айд это не Авертина. Он быстро понял, что к чему, и на следующий день в Нижний явился его секретарь, толстый с толстой канцелярской книгой. Он подробно посвятил Тяна во все финансовые дела Валентана Айда. Чем он владеет и откуда получает доходы помимо унаследованных от родителей средств. Какие у него есть деньги и в каких банках. Сколько тратится ежегодно и на что. Понимание всего этого дарило уверенность. И всё бы хорошо, но через 3 месяца после снятия защитного заклятия Тяна всё ещё не была беременна. Хор привёл к алдона лекаря, который долго смущал её откровенными вопросами и осматривал с помощью стеклянного коба. Лекарь пришёл к выводу, что с леди всё в порядке. Надо просто подождать. Между тем наступила осень. Доли ветреная, море стало беспокойней и что ни день пенилось белыми барашками. А однажды разыгрался шторм. И тогда Тьяна наконец поняла, почему даже нижние этажи замка подняты так высоко. Волны доставали до стен, разбивались о них. И стоило у окна, можно было промокнуть. Всё больше холодало. Пошли дожди, ветры, кажется, продували насквозь толстые каменные стены, и камины топились теперь целыми днями. Валентон почти перестал ходить на верфь. Работы там свернули до весны. А вот в мастерской замка их наоборот прибавилось. Там строгали, пилили, шили. Валентон подолгу просиживал за своим столом на низкой скамье, зажав между двумя пальцами короткий толстый карандаш. Иногда сердился, и его громкий рык раздавался по замку. Иной раз до Тяны доносился грохот разбиваемого стула. Это никого не беспокоило, было в порядке вещей. А новая мебель постоянной статьёй расходов. Иногда Тьяна помогала в чертёжной, если самой хотелось, но чаще ей хватало и других забот. Следовало нанять экономку. Хоер приводил проверенных и одобренных кандидаток. Она отказывалась, скорее потому, что ей нравилось самой справляться со своими делами. Заявила, что наймет экономку, когда наступит беременность и надо будет поберечь себя. Смешно, от чего тут себя беречь при такой арове слуг. Но да, при беременности экономка становилась обязательной величиной. И тьяна смирилась, пообещала. А пока она каждый вечер шла в кухню, чтобы присесть во главе стола и выпить свой вечерний чай со служанками, как положено хозяйке замка у них дома в предгорье. из своей особой чашки, расписанной птицами, из которой раньше пила сой ранее. Каждое утро бумаги, письма, записки от управляющего. Горящий камин в библиотеке, которую она незаметно превратила в свой кабинет. Разобраться, ответить на письма, сделать распоряжения. Письма из дома и от тети Эллы приходили регулярно. Сиена знала, что помолвка её кузена с племянницей Сайрани почти решена. Вот у Брена дела шли не так хорошо. Сделав одно предложение понравившейся ей Сине и получив отказ, он затаился, не решаясь пока продолжать. Мать огорчалась и в письмах просила дочь повлиять на нерешительного братца. Удивительное дело. Войдя в семью Айдов, Тьяна приобрела влиятельность и в глазах родной матери. Иногда приходили письма Туне. Та была счастливая. Жизнь в Гаротоне даже при всех ограничениях оказалась не скучной. Любимый муж лучшим из мужчин, а графиня добрая и заботливая свекровь его. Тьяна также получала письма из школы для юных колдуньей, как попечительница одной из воспитанниц. Письма писала воспитательница. Они содержали краткие отчёты об успехах и поведении этой незнакомой девочки, и всегда просьбу прислать некоторую сумму, что Тиана сразу и делала. Иногда она показывала эти письма Хойру. Когда она попробовала написать лично маленькой гадалке, та не ответила. По вечерам они с Валентаном по нескольку часов проводили, лёжа вдвоём на ковре у камина. И это были восхитительные часы. Можно было разговаривать обо всём или читать, прижимаясь спиной к горячему боку мужа, пока тому не становилось скучно, и он не решал, что пора осторожно запустить руку под просторный вечерний халат Цьяны. И это тоже было увлекательно. За стенами свистел протяжный ветер или хлестал дождь, но как Цьяна и сказала когда-то Хойру с её мужем, большим и тёплым, как печка, не могло быть неуютно. Зимой шерсть Валантана стала длиннее и гуще, напоминала мохнатую медвежью шкуру. Хотя это забавляло. Как ни странно, практически лишённая теперь общества блестящих лордов и леди, она находила Валантана всё более обыкновенным, привычным, таким, как нужно. Всё чаще она ловила себя на мысли, что это не Валентан необычный и даже странный, а все остальные лорды, у которых нет шерсти. Они голые, им неудобно, им холодно. Она делилась этими мыслями с Валентаном, и оба они смеялись над её рассуждениями. Подступало новогодье. А леди Айд по-прежнему не была беременна.